Глава шестнадцатая. Милана. Как назло, сегодня был выходной день, а хотелось просто чем-нибудь занять себя, чтобы снова и снова не прокручивать в голове вчерашние события. За что я не бралась, всё валилось из рук. К завтраку я не спустилась, обедать тоже не стала, перекусила яблоком и бананом, а вот к ужину собиралась выйти. Не столько потому, что проголодалась, хотя и это тоже, сколько надо было поговорить с Алексом. Я так ждала своего совершеннолетия, и оно наступило. Пусть и дяди Вовы пока нет, но со сводным братом я уже могу обговорить мой отъезд. Вниз спускаюсь в домашних штанах и лёгком свитере. Волосы забраны в обычный пучок, а на ногах плюшевые тапочки. Алекс разговаривает с кем-то по телефону в холле, оборачивается, окидывает долгим взглядом с головы до ног и, наконец, вопросительно вздёргивает бровь. Показываю пальцем на своё запястье, что уже время ужина. «Сейчас», — кивает он, — «не дожидаясь его, иду в столовую». Окидываю хмурым взглядом стол и занимая привычное место. Вычерные приборы, расшитые салфетки, свечи, огромный букет роз пастельных тонов, даже вино. Сегодняшний ужин точно обычно мне назовёшь. Я уже хотел к тебе подняться, — улыбается Алекс, входя следом за мной. Занимает место напротив и берёт бутылку в руки. Вина? Нет, спасибо. По какому поводу вообще всё это? Уточняю с улыбкой, обводя ладонью стол. Праздник тебя день рождения. Вот уж точно не стоило, хмыкаю я, чуть облизываю кончики пальцев и тушу ближайшие ко мне огоньки свечей. Но душе паршиво после того, что было вчера, и этот праздничный ужин выглядит как насмешка. я попросил поставить букет на стол. Но если хочешь, прислуга унесёт его к тебе в комнату, с энтузиазмом говорит сводный брат, разливая по бокалам обычный сок. Не надо, не люблю розы. А что любишь? Пионы. Так цветы убрать. «Холодно», — уточняет Алекс, отставляя кувшин. поднимая на него глаза и виновато прикусываю губу. Он же старался и не виноват, что настроения праздновать у меня нет. Да и не лучшая идея начинать серьёзный разговор с мелкой ссоры. «Не нужно. Пусть будут. Красивые. Спасибо». Добавляю совсем тихо. Алекс молчит, и я слежу за ним украдкой из-под ресниц, пытаясь понять, будет ли он злиться. Но мужчина, как ни в чём не бывало, интересуется. «Как самочувствие?» «Нормально», — отвечая сдержанно, пожимая плечом. «Не хочется, чтобы сводный брат лез в душу». «Можешь не переживать. Дэна ты больше не увидишь». «Я и не переживаю». Он поспорил на тебя. Помолчав, признаётся Алекс, что уложит в койку за пару недель. Сказал, на тачку спорили. «Ясно». Хмыкаю невесело. После этой новости становится вдвойне паршивей. Цветы, свидания, разговоры — всё было ложью. Дэну просто хотелось показать крутость перед друзьями и машину получить. И хуже всего, что ради этого он лез в душу и готов был даже жизнь мне сломать. Даже если после всего случившегося у него хватило бы наглости увидеться снова, то уж точно получил бы от меня чем-нибудь тяжёлым. Но на всякий случай осторожно интересуюсь. Ты его что, таки закопал? Почти. Дэн у нас теперь, так скажем, в ссылке. В ближайшие года три будет отвечать за бизнес за полярным кругом. Мозги точно на место встанут. И кто его отправил? Ты? Я. Так значит, в клане ты большая шишка? Из-за плохого настроения едкий тон сдержать не получается. Алекс хмыкает и склоняет голову на бок. Я правая рука Владимира Громова. А он, как ты знаешь, глава всего клана. У папочки на подхвате, не упуская возможности уколоть я. Смотрю, ты быстро восстановилась, раз начала язвить. Судя в глаза, замечает с ленцой сводный брат. Мило улыбаясь, задаю самый главный вопрос. «Так значит, ты в курсе, что случилось с моим отцом?» Алекс поднимает на меня взгляд от тарелки, замирая с вилкой у рта. Его замешательство длится лишь пару секунд, но мне этого хватает, чтобы понять, что такого вопроса он не ожидал. Считал, что эта тема, раз и навсегда, закрыта? Но раз такая реакция, значит, с гибелью папы точно не всё чисто. «В курсе. Да и все в курсе. Он погиб в аварии» как ни в чём не бывало, пожимает плечами Алекс. Просто трагическое совпадение. Не справился с управлением, когда ехал по ночной дороге. Да, и совпадение, что именно в этот момент папа хотел выйти из клана? Откуда тебе знать? Дэн сказал. Сводный брат помолчал немного, отложил вилку и побарабанил пальцами по столу. Хотите сделать разные вещи. О чём ты? О том, что это невозможно. Он мог хотеть сколько угодно, но это никого не волнует. «Из клана не выходит». «Значит, поэтому и произошла авария, потому что из клана не выходит живым», выделяя интонацией последнее слово. Наши взгляды скрещиваются, и в столовой повисает напряжённое молчание. «Удивительно, что именно ваша семья стала во главе после смерти папы». «Продолжая давить я». Алекс мгновенно серьёзнеет. «Не бросайся такими обвинениями, Милана. Наша семья всегда была с Орловыми заодно». А мой отец был не просто доверенным человеком Дмитрия Орлова, его другом. Не выдумывай версии. Поверь, мы проводили собственные расследования, и всё именно так, как ты знаешь. Он не справился с управлением, когда вел машину. Авария и его желание покинуть клан никак не связаны. Правда? И моя мама погибла в аварии. Сразу после того, как попыталась воспользоваться наследством, записанным на моё имя. Это тоже совпадение? повышая голос, сжимая под столом кулаки. «Милана», — с нажимом произносит Алекс, — «из клана не выходит, но это не значит, что за это желание убивают. Кем ты нас считаешь? Клан — это одна большая семья. Здесь каждый стоит друг за друга, а не вырезает из-под тишка». Скрещиваю руки на груди и недоверчиво покачиваю головой. Звучит как-то слишком по-сектански. «Ты сам-то в этот бред веришь?» «Да, и тебе придётся поверить. Ты часть клана. Мне надоели эти дурацкие разговоры про клан». Не выдержав, вспылила в ответ. «Все вокруг говорят про чёртов клан, как будто это что-то святое и важное. Все тут друг другу дороги и желают только добра. А в итоге мои родители мертвы, а вы держите меня здесь насильно, контролируя и не давая шагу ступить. Мы лишь оберегаем тебя, как семья. Твои мама и папа... Не смей про них говорить. Я не знаю, как доказать, но просто нутром чую, что они не просто так погибли. Выпаливаю в сердцах. Это не так. Алекс старается говорить спокойно, но от его тона разговора, как с несмышлённым ребёнком, я только завожусь сильнее. «Ну, конечно. Вот только знаешь что? Я дочь своих родителей, и как они не хочу иметь ничего общего с вашим чёртовым кланом». Сводный братец криво ухмыляется. «Прости, детка, это уже не тебе решать». «Да? А кому тогда? Тебе? По документам ты моя сводная сестра». «Так что да, мне. И моему отцу, который является твоим опекуном». «Мне уже восемнадцать. Сегодня исполнилось, если ты вдруг забыл. Так что все свои документы можешь засунуть, сам знаешь куда». «О, детка, ты, кажется, не поняла, куда попала да?» Тянет Алекс, и от его улыбки противно сводит желудок. Она не сулит ничего хорошего. «О чём ты?» «О нашей дружной и большой семье. О клане. О том, что из него невозможно выйти. А ты, кажется, думала, что после дня рождения сможешь сбежать?» поэтому и не выбирала институт, в который хочешь переводиться. Рассчитывала, что вернёшься в родной город?» Насмешливо уточняет он. «Мы с мамой жили всё это время одни, без вашего дурацкого клана. Проживу одна и сейчас», — отрезаю я, проигнорировав неприятные вопросы. «Ей всего лишь позволили воспитывать тебя в знак уважения к твоему отцу, разрешив жить отдельно. Но это не значит, что ваша семья не оставалась под присмотром всё это время. Ты была маленькая, сейчас всё изменилось». Что именно изменилось? Требую я ответа, но сводный брат только нехорошо усмехается. Скоро узнаешь, но об отъезде можешь даже не заикаться. Тебе никто не позволит. Ты останешься в клане, хочешь того или... Нет, перебиваю я, не давая договорить. Прости, но ты тут ничего не решаешь. Жёстко отрезает Алекс, как ни в чём не бывало, возвращаясь к ужину. Я не ваша собственность, понятно? Я сама могу своей жизнью распоряжаться, и ни ты, ни твой папаша меня не остановят. Алекс не спорил, просто смотрел с прищуром и, кажется, едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. Я готова была и всё здесь разнести от переполняющей злости. Он преспокойно объедался, пытаясь не улыбаться при этом. Бесчувственный холодный чурбан. Захотелось вцепиться в его глотку, как он когда-то мне при встрече, а лучше ударить чем-нибудь с тяжёлым, швырнуть в него подсвечником или тяжеленной вазой с цветами, лишь бы стереть эту самодовольную ухмылку с его лица. Я обращусь в полицию. Говорю серьезно. Ты сам сказал, что мой отец был не последним человеком. У него наверняка остались какие-то связи. Остались. У клана, а не у твоего отца. Замолкаю, обескураженно глядя на Алекса. Не могу поверить, что все, о чем он сказал, правда. Мои планы и мечты рассыпались, как карточный домик. Из-за чужой прихоти. Но главное, что никто толком не объясняет, что это за клан, и зачем я нужна всем этим людям. И, кажется, не собираются объяснять. Просто ставят перед фактом. Будет вот так. Точка. Ты хочешь сказать, что я буду жить в этом доме постоянно, и никто мне не поможет? Да, пока здесь. А после? Посмотрим. В вашем дурацком клане женщина что, просто декорация? Шеплю возмущённо. Видишь ли, в клане достаточно консервативные взгляды. Женщина занимается домом, семьёй, ублажает мужа. Ага, я помню. С сарказмом перебиваю я, припоминая наш разговор за первым ужином в этом доме. да Занимается тем, для чего и предназначена. Скажи спасибо, что тебе позволяют обучаться в университете. Знаешь что? Мне не нужна такая жизнь. Я резко поднимаюсь из-за стола. Я всё сделаю, чтобы вообще с вашим дурацким кланом не иметь ничего общего. В этот момент на несколько секунд выдержка Алекса летит к чёрту. Я не понимаю, тебе что, плохо живётся? цита одета, обута. Деньги можешь тратить, не считая. Да многие бы всё отдали за такую беззаботную жизнь, как у тебя. Ты хочешь вылететь отсюда к чёртовой матери? Лишиться наследства? Жить на то, что ты в магазине зарабатываешь? Да ты тогда даже доучиться не сможешь. Наследство уже моё. И было моим с момента смерти отца. То, что им не пользовалась мама, ничего не значит. Но я могу с восемнадцати, с сегодняшнего дня, распоряжаться им так, как захочу. С одной только поправкой, откинувшись на спинку стула, уточняет Алекс, скрещивая руки на груди. Смотрю на него вопросительно. «Не ты, а твой муж. Так, как захочет. А пока его нет, наследством распоряжается другой мужчина, представляющий твои интересы». «Погоди-ка, кто же это?» Он показанно хмурится, потирая подбородок. «Ты... вы...» Догадка настолько неожиданная, что я отступаю на шаг. «Так это вам нужны были мои деньги. а В день нашей встречи ты сказал, что я хочу подмазаться к вам, чтобы тратить деньги твоего отца. А на самом деле...» Вот зачем вы меня привезли к себе. Поэтому дядя Вова оформила пеку Не совсем так, но частично ты права. Только снова поправка. Это всё только, чтобы сберечь тебя. Поверь, настоящих охотников за деньгами и бизнесом, что оставил тебе отец, гораздо больше. И они по-настоящему опасны. Для твоей жизни опасны, Милана. С нажимом, повторяет он. Поэтому я приставляю к тебе всю эту охрану. Запрещаю выходить из дома. Только с Громовыми безопасно. «Ни я, ни мой отец не причиним тебе вреда». Не верю ни единому слову, что говорит сводный брат. Его глаза кристально честные. Ни нотки фальши в голосе. Но после вчерашнего я прекрасно поняла, как натурально могут играть в нормальных людей эти клановые мерзавцы. Дэн просто хотел повыпендриваться перед друзьями и показать, какой он крутой. А в итоге... А Громбова, оказывается, привезли меня сюда, чтобы запустить ручонки в деньги, которые заработал отец. Они хотели помочь. Развернувшись, вылетаю пулей из столовой и бегу наверх, запирая за собой дверь своей комнаты и, зажав рот ладонью, прижимаясь к ней спиной и сползая вниз. С самого начала дядя Вова отыгрывал доброго, понимающего дядюшку, когда пришёл ко мне на помощь. А на самом деле он был не другом, а врагом. Врагом, выжидающим благоприятного момента. И он настал после смерти мамы. Ведь защищать меня больше было некому. Я вообще не думала тогда ни о каких деньгах дни напролёт оплакивая маму. А они просто воспользовались моментом. Даже Алекс, который вчера показался мне тем, кому можно верить. Слёзы сами собой потекли по щекам, но всхлип под страшной догадки застрял в горле. То, что мама погибла в аварии, действительно было только на руку. Этому чёртовому клану. На руку Громовым. У них уже был план, и он сработал идеально. Они берут меня под опеку, в свой дом, под круглосуточный присмотр. И это сейчас они разговаривают по-хорошему, как с глупой девчонкой. Но что будет, если я стану опираться? Тоже подстроят несчастный случай. Телефон вибрирует в кармане, и, торопливо стерев слезы, я вытаскиваю его и замираю, глядя на экран. Хочешь узнать правду о том, почему погибли твои родители? Перечитываю сообщение снова и снова, не веря своим глазам. Решаюсь ответить только через пару минут. Облизываю пересохшие губы и торопливо набираю ответ непослушными пальцами. «Кто ты?» Новые сообщения приходят почти сразу. Это не была случайность. Их смерть подстроили. И кое-кому она оказалась очень выгодна. Догадываешься, кому? вдыхая воздух мелкими глотками, но это не помогает унять бешено клотящееся в груди сердце. Проголосуешь против Громовых, узнаешь всю правду. Это что, Дэн решил напоследок так жестоко подшутить? Быстро набираю номер, но он, оказывается, недоступен. Меня трясёт мелкой дрожью. Но снова и снова я пытаюсь дозвониться до этого проклятого абонента. Успокоиться выходит только через пару часов. Отрешённо смотрю в стену, размышляю о том, что как всё изменилось за короткое время. Значит, всё, о чём я только догадывалась, правда. Мои родители действительно были убиты. Но хуже всего, что прямо сейчас я находилась в доме их вероятных убийц. Ещё вчера Алекс Громов спас меня, а сегодня стал для меня врагом номер один вместе со своим отцом. Мелкая девчонка и опасный мужчина, от взгляда которого в дрожь бросает. Что я могу сделать против него? Ничего. Пусть так и думает, потому что я дочь Дмитрия Орлова, а Орловы никогда не сдаются. Маленькая, но гордая птичка, вспоминая я слова Алекса и усмехаюсь. Рано или поздно, но Громовым придётся ответить. И я всё для этого сделаю.